Не ее красоту, а душу. «А!» — вскричала Казетта. «Отец, я знала, что вы чудак, но ничего подобного я не ожидала. Вот идея. Мариус сказал мне, что вы желаете, чтобы я приняла вас именно здесь». «Да, я просил об этом». Я ждала такого ответа. «Хорошо. Предупреждаю, что я вам сделаю сцену. Начнем сначала. Отец, поцелуйте меня». И она подставила щеку. Жан Вальжан остался неподвижен.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 Я приказываю Николетти приготовить хороший обед, а мне говорят, баронесса, ваш обед не нужен. И мой отец Фашливан хочет, чтобы я его звала господином Жаном и чтобы я принимала его в старом гадком заплесневелом погребе, где стены обросли бородой где вместо канделябров стоят пустые бутылки, а вместо занавеси висит паутина. Вы хотите быть оригиналом, согласна, такой у вас нрав. Но с новобрачными нельзя так поступать.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 Наивность сама, того не ведая, проникает иногда гораздо глубже, чем думают. Этот вопрос, очень простой со стороны Казетты, имел глубокий смысл для жана Вальжана. Казетта, желая слегка оцарапать, ранила его до крови. Жан Вальжан побледнел. С минут он молчал, потом с невыразимым ударением и, как бы говоря, сам с собой прошептал. её счастье было целью моей жизни».